Глава 171. Дневник Геббельса. Запись от 15 февраля 1942 года. Долго говорили с Гейдрихом о положении в протекторате. Обстановка там заметно улучшилась. Меры, принятые Гейдрихом, дают хороший результат. В любом случае опасность, которую представляли собой для Германии определенные группы чешского населения, полностью ликвидирована. Гейдрих успешно маневрирует, он играет с чехами в кошки-мышки, и они верят всему, что бы он ни сказал. Протектор осуществил целую серию особенно популярных мероприятий, и главное, что он делал, активно подавлял черный рынок. Кстати говоря, просто удивительно, сколько продуктовых запасов у населения выявилось в процессе борьбы с черным рынком. Примечание. Сначала германские оккупационные власти пытались бороться с черным рынком, потому что это канал, по которому местные продукты уходили из германских рук. Когда подобные попытки провалились, было организовано немецкое агентство по закупкам для рейха на черном рынке, и таким образом проведено в жизнь заверение Геринга. Необходимо, чтобы все знали, что если где-нибудь будет голод, то только не в Германии. Из приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. Конец примечания. Протектору успешно удается проводить политику принудительной германизации большей части чехов. Он продвигается вперед в этой области с предельной осторожностью, но нет ни малейших сомнений в том, что получит прекрасные результаты. Славян, подчеркивает он, нельзя воспитывать так же, как воспитывают немцев. Славян нужно либо ломать, сокрушать, либо непрерывно подчинять, ставить на колени. Он выбрал второй путь и моментально добился успеха. Наша задача в протекторате совершенно ясна. Нейрет, будучи весь во власти заблуждений, сбился с пути. Этим и объясняется кризис в Праге. Вместе с тем Гейдрих формирует сейчас службу безопасности для всех оккупированных территорий. Вермахт создал для него в этом плане множество проблем, но теперь есть надежда, что трудности подобного рода будут постепенно устранены. Между тем, Вермахт чем дальше, тем меньше проявляет способность сам решить эти проблемы. Надо еще упомянуть осведомленность Гейдриха о том, что являют собой некоторые подразделения Вермахта. Они не пригодны ни к политике, ни к национал-социалистской борьбе, а что касается управления народом, то в этом они просто ничего не понимают.